Глава 54, в коей речь идет о вещах, касающихся именно этой истории и никакой другой. У герцога с герцогиней было решено, что вызову, который Дон Кихот бросил их вассалу, по вышеуказанной причине надлежит дать ход. Однако парень этот находился на ту пору во Фландрии, куда он бежал, дабы не иметь своею тещу Донью Родригес а потому их светлости положили заменить его одним из своих лакеев, гасконцем по имени Тосилос, предварительно объяснив ему хорошенько, в чем состоят его обязанности. Два дня спустя герцог объявил Дон Кихоту, что противник его приедет через четыре дня, явится на место дуэли в полном рыцарском вооружении и будет утверждать, что девушка плетет небылицу в половину своей бороды, а то и с целую бороду, коли уверяет, что он обещал на ней жениться. тонкий Кихот пришел в восторг от таких вестей, дал себе слово выказать на этом поединке чудеса храбрости и почел за великую удачу, то, что ему представляется возможность показать их светлостям, до чего доходит доблесть могущественной его длани. Того ради, довольный и ликующий, ждал он, когда, наконец, пройдут эти четыре дня, и такое охватило его нетерпение, что превратились они для него в четыреста веков. Но не будем препятствовать этим четырем дням проходить, как не препятствуем мы и многому другому, и отправимся вслед за Санчо, который верхом на сером поехал к своему господину, коего общество улыбалось ему более, нежели управление всеми островами на свете. И было у него на сердце и легко, и грустно. Случилось, однако что он еще не так далеко отъехал от острова, недавно находившегося у него в подчинении, кстати сказать, он так и не удосужился выяснить, чем именно он управлял островом, городом, местечком или же селением, как вдруг увидел, что навстречу ему идут по дороге шесть странников с посохами из числа тех чужеземцев, которые пением добывают себе милостыню. Поравнявшись с ним, Они стали в ряд, и все вдруг, возвысивший голос, затянули на своем языке что-то такое, чего Санчо не мог понять, за исключением одного только слова — отчетливое имя произносимого, то есть «милостыня». Каковое слово навело Санчо на мысль, что они просят милостыню. А как Санчо, по словам Сида Ахмета, был человек весьма сердобольный, то и вынул он из сумы весь свой запас — полкоровая хлеба — и пол головы сыру, и отдал им, знаками пояснив, что больше у него ничего нет. Они приняли его подаяние с великою охотою и сказали «гельте, гельте» — «гельте» — искаженное немецкое слово «das Geld» — «деньги». — Не возьму в толк, чего вам от меня надобно, добрые люди, — молвил Санчо. Тогда один из паломников достал из-за пазухи кошелек и показал его Санчо, из чего тот заключил, что они просят у него денег. И, приставив большой палец себе к горлу и растопырив остальные, Санчо дал им понять, что у него ни черта нет. Засим подстегнул Серого и поехал дальше. Когда же он проезжал мимо паломников, один из них, смотревший на него с великим вниманием, бросился к нему, обхватил его руками и громко на чистом испанском языке заговорил Боже мой, кого я вижу? Неужто я держу в объятиях дорогого моего друга, милого моего соседа Санчо Пансу, так это он, ведь не сплю же я, и не под хмельком. Санчо Пансу удивило, что его называют по имени, что какой-то чужестранец его обнимает. И как не всматривался он в чужестранца, Молча и с великим вниманием о все узнать не мог. Паломник же, видя его недоумение, молвил, — Как, друг мой, Санчо, панса, неужели ты не узнаешь своего соседа, Рикоты Мариска сельского лавочника? При этих словах Санчо посмотрел на него еще внимательнее, стал припоминать, наконец понял, кто перед ним, и, не слезая со обнял Рикоты за шею и сказал — — Да какой же черт узнал бы тебя, Рикота, когда ты этким чучелой вырядился? Скажи, пожалуйста, кто это тебя так обосурманил и как у тебя достало смелости возвратиться в Испанию, ведь тебя могут схватить, узнать, и тогда тебе не поздоровится. — Коли ты меня не выдашь, Санчо, то я уверен, что в этом одеянии никто меня не узнает, — возразил паломник. — — Давай-ка, брат, свернем вон к той топливой рощи. Мои спутники желают там перекусить и отдохнуть, и ты поешь с нами. Это все народ смирный, а я тем временем расскажу тебе, что со мной случилось после того, как я по указу Его Величества ушел из нашего села. Ты верно слышал, сколь грозен был этот указ для несчастных моих соплеменников? Санчо принял предложение Рикоты. Тот поговорил с другими паломниками, после чего, сильно уклонившись в сторону от большой дороги, все общество двинулось в сторону к тополевой рощи. Здесь чужеземцы побросали посохи, поснимали свои не то плащи, не то пелерины и остались в одном платье. Все это были люди еще молодые и весьма стройные, за исключением Рикоты, человеку уже в летах. У всех у них были котомки, и все эти котомки были, по-видимому, туго набиты, набиты, главным образом, всякими острыми закусками, на расстоянии двух миль, возбуждающими жажду. Паломники разлеглись на земле, и прямо на травке, заменившей им скатерть, разложили хлеб, соль, ножи, орехи, куски сыру и обглоданные кости от окорока. Продолжать голодать их было уже бесполезно, но обсасывать никому не возбранялось. Еще выставили они одно черного цвета кушанья, будто бы именуемое ковьяль, приготовляемое из рыбьих яиц и столь острое, что его необходимо чем-либо запивать. Имеется в виду черная икра. Также не было здесь недостатка в оливках, впрочем, сухих, без всякой приправы, и все же вкусных и соблазнительных. Однако наилучшими растениями пиршественного сего поля оказались шесть фляг с вином, которые были извлечены из всех котомок. Даже добрые Рикоте из мориска превратившиеся в немца, и тот достал свою флягу, которая по величине равнялась остальным пяти. Приступили они к трапезе с великим наслаждением и ели весьма медленно, смакуя каждый кусочек. От каждого блюда подцепляли на кончик ножа самую малость. А мгновение спустя все вдруг поднимали руки и фляги. Промачивая себе горло из горлышка фляг, они, не отрываясь, глядели на небо, словно брали его на прицел. А потом, пока содержимое сосудов переливалось в желудки, долго еще покачивали из стороны в сторону головами в знак получаемого наслаждения. Санчо на все это взирал и немало не крушился. Иронически переосмысленная цитата из романса о Нероне, спокойно взиравшем на пожар Рима. Напротив того, следуя хорошо известной ему пословице, «будешь жить в Риме, тянись за другими», Он попросил у Рикоты флягу и, по примеру прочих, с не меньшим удовольствием взял небо на прицел. Четыре раза давали себя поднимать фляги. Но пятого раза состояться не могло, ибо фляги были выцежены на славу и стали суше, чем дрог, что несколько омрачило всеобщее веселье. Время от времени кто-нибудь из сотрапезников пожимал Санчо руку и говорил — Шпанес и немес все одно, то при Санчо Асанчи отвечал, то при товариш кляст за Богом. И на целый час заливался Хохтом, и все это время у него вылетало из головы все, что с ним случилось, пока он был губернатором, ибо на те мгновения и промежутки времени, когда люди едят и пьют, власть, забот не распространяется. Далее то обстоятельство, что вино кончилось, послужило началом сна, одолевшего всех чужеземцев, и они улеглись на тех же самых столах и скатертях, за которыми пировали. Один лишь Рикоте и Санчо бодрствовали от того, что ели всех больше и всех меньше пили. Рикота отозвал Санчо в сторону, и, оставив чужестранцев погруженными в сладкий сон, они расположились под сенью бука, И тут Рикота, ни разу не сбившись на свое мавританское наречие, на чистом кастильском языке, рассказала себе следующее: Тебе хорошо известно, сосед и друг мой Санчо Панса, как устрашил и ужаснул всех соплеменников моих, тот указ, который Его Величество повелел издать против нас и обнародовать. Я, по крайней мере, вот до какой степени был напуган. Еще не вышел срок, который нам предоставил король для того, чтобы выехать из Испании. А мне казалось, будто я сам и мои дети уже подверглись суровой каре. Первый указ об изгнании из Испании морисков, насильственно обращенных в христианство мавров, был опубликован в 1609 году. Он касался морисков проживавших в Гранаде, Мурсии и Андалусии. Второй указ от 10 июля 1610 года затронул морисков в Кастилии, Эстромадуры и Ламанч. Марискам, проживавшим в долине Рикотте, откуда и был родом друг Санч Панс, связанным браками с местным христианским населением, разрешено было остаться. Но указом... От 19 октября 1613 года были подвергнуты изгнанию также и они. В течение трех дней Мариски под страхом смертной казни должны были сесть на суда и отправиться в Африку, имея при себе только то, что могли унести в руках. Имущество их было конфисковано. Не разрешалось брать с собою ни драгоценностей, ни денег. Главным зачинщиком изгнания являлась церковь, которая была заинтересована в том, чтобы усилить в массах религиозный фанатизм и тем самым отвлечь их внимание от преступного правления Филиппа Третьего и его фаворитов. Я рассудил, что, по моему мнению, совершенно правильно, как рассуждает всякий человек, который знает, что по истечении определенного срока его выгонят из дома, где он живет, И потому начинает заблаговременно подыскивать себе новое помещение, рассудил, говорю я, что мне надобно одному без семьи уйти из села и выбрать место, куда бы можно было со всеми удобствами и не так поспешно, как другие, перевести родных. Ведь я отлично понимал, Да и все наши старики понимали, что королевский указ — это не пустые угрозы, как уверяли иные, а настоящий закон, который спустя положенное время вступит в силу. И я не мог не верить королевскому указу, ибо знал, какие преступные и безрассудные замыслы были у наших, столь коварные, что только божьим произволением можно объяснить то, что король успел притворить в жизнь мудрое свое решение — Разумеется, я не хочу этим сказать, что мы все были к этому заговору причастны. Среди нас были стойкие и подлинные христиане, но таких было слишком мало, и они не могли противиться нехристям. Как бы то ни было, опасно пригревать змею на груди и иметь врагов в своем собственном доме. Коротко говоря, мы наше изгнание заслужили. Но хотя со стороны эта кара представлялась мягкую и милосердную, нам она показалась более чем ужасной. Всюду, куда бы ни забросила нас судьба, мы плачем по Испании. Мы же здесь родились. Это же настоящая наша отчизна. И нигде не встречаем мы такого приема, какого постигшее нас несчастье заслуживает. Но особенно нас утесняют и обижают в Берберии и повсюду в Африке. А ведь мы надеялись, что там-то нас уж верно примут с честью и обласкают. Не хранили мы того, что имели, а теперь вот потерявшие плачем. И почти всем нам до того хочется возвратиться в Испанию, что большинство из тех, кто, как, например, я, знает испанский язык, а таких много, возвращается обратно, бросив на произвол судьбы жен и детей. Так мы любим Испанию. И теперь я знаю по себе, что недаром говорится, нет ничего слаще любви к Отечеству. Ну так вот, покинул я наше село и перебрался во Францию, и хотя нас встретили там радушно, у меня, однако, явилось желание посмотреть и другие края. Сначала я побывал в Италии, потом очутился в Германии. И вот там мне показалось привольнее от того, что местные жители на разные мелочи не обращают внимания. Каждый живет как хочет, ибо почти во всей стране существует свобода совести. Я снял дом в одном местечке близ Аугсбурга а затем пристал к этим паломникам, которые ежегодно толпами отправляются на поклонение святым местам в Испанию, от того, что Испания — это для них вторая Америка, источник вернейшей наживы и вполне определенного заработка. Они имеют обыкновение обходить всю страну вдоль и поперек, и нет такого местечка, откуда бы они ушли, как говорится, не солоно хлебавши, и заработав меньше одного реала деньгами. Так что к концу путешествия у них образуется более стая скуда чистой прибыли, каковы они выменивают потом на золото, а золото вделывают в посохи, либо зашивают в подкладку пелерины, вообще пускаются на какую-нибудь хитрость и, несмотря на заставы и таможни, проносят его через границу. — И вот, Санчо, я собираюсь теперь... Выкопать клад, который я в свое время зарыл в землю, а закопал я его за селом, значит, нет для меня тут никакого риска. Потом из Валенсии напишу жене и детям, может, статься и сам съезжу за ними, я знаю, что они в Алжире, и постараюсь переправить их сначала в какую-нибудь французскую гавань, оттуда в Германию, а уж там, как Господь даст. Рассудил же я так, потому, Санчо, что знаю, наверное, дочка моя Рикота, и жена моя Франциска Рикота, христианки и католички. А я, хотя и не католик, но все же во мне более христианского, нежели мавританского. И я вечно молю Бога, чтобы Он открыл мне очи разума и научил, как должно ему служить. Одно меня удивляет. Не понимаю, почему моя жена и дочь, Предпочли выехать в Берберию, а не во Францию, где они могли бы жить по-христиански. На это Санчо ему сказал. — Послушай, Рикотте, ведь это не от них зависело. Их увез с собой твой Шурин, Хуан Тьопейо, а он умный мавр. И уж он их отвез, должно полагать, в надежное место. И еще я хочу тебе сказать одну вещь. Сдается мне, что зря ты будешь искать свой клад, потому у нас прошел слух будто у Шурина твоего, и жены при таможенном досмотре отобрали много жемчуга и золотых монет. — Все это вполне вероятно, — заметил Рикотте, — но только я убежден, Санчо, что клада мои родные не трогали, ведь я, боясь, как бы из того не вышло беды, не открыл им, где он зарыт. И вот если ты, Санчо, согласишься пойти со мной и помочь мне выкопать его и спрятать, я дам тебе двести эскуда. Они тебе пригодятся на твои нужды, а мне известно, что ты очень даже нуждаешься. — Я бы тебе помог, — ответил Санчо. Но я немало не коростолюбив. Иначе я нынче утром не выпустил бы из рук одной должности. Останься же я на ней. Так у меня стены в доме были бы золотые, а через полгода ел бы я на серебре. Да и потом помогать врагам его величества — это, по моему разумению, измена. И от того не только что за двести скуда, которые ты мне обещаешь, но если б ты даже чистоганом выложил сейчас передо мной все четыреста, и то бы я с тобой не пошел» от какой должности ты отказался, Санчо? спросил Рикот. Я отказался от губернаторства на острове, объявил Санчо. Да еще на таком острове, какого сказать по чести днем с огнем не сыщешь? А где же этот остров? осведомился Рикота. Где? переспросил Санчо. В двух милях отсюда. И зовется он островом. Баратарией. Помилуй, Санчо, возразил Рикота. Острова бывают среди моря, а на суше никаких островов нет. Как так нет? воскликнул Санчо. Говорят тебе, друг Рикоты, что нынче утром я оттуда выехал, а еще вчера управлял им, как хотел, будто стрелок своим луком. Однако же совсем тем я его бросил, потому. Должность губернатора показалась мне опасной. А сколько же ты на губернаторстве заработал? спросил Рикот. Заработал я, вот что, отвечал Санч. Я уразумел, что гожусь управлять разве только стадами, и что за богатство, которое можно нажить на губернаторстве, человек платит покоем и сном, и не только сном, но и пищей потому на островах губернаторы едят мало, особливо, ежели при них состоят лекари, которые следят за их здоровьем. — Я тебя не понимаю, Санчо, — признался Рикот. но только кажется мне, что ты порешь дичь. Ну кто тебе мог доверить управление островом? Неужто не нашлось на свете людей более для этого подходящих? Что ты, Санчо, опомнись! Лучше, повторяю, подумай, не пойти ли тебе все-таки со мной и не помочь ли отрыть клад, а ведь это и в самом деле клад. Так много я там припрятал, и опять повторяю, я дам тебе столько, что ты станешь жить безбедно. — Я тебе уже сказал, Рикоте, что не желаю, — объявил Санчо. — Скажи спасибо, что я тебя не выдам, а теперь... Час добрый, ступай своей дорогой, а я поеду своей. Я хорошо знаю, что и с праведно иногда расстаешься, а с неправедно нажитым беды не оберешься. — Не хочешь, как хочешь, — Санчо, — молвил Рикот. ты мне вот что скажи. Когда моя жена, дочь и Шурин уезжали, ты был в это время дома? — как же был, — отвечал Санчо, — и я могу тебе сказать что сколько ни было в селе народу, все выбежали поглядеть на твою дочь. До того она пригожа. И все говорили, что такой красавица на всем свете не сыщешь. А она плакала, обнимала подруг своих, приятельниц и всех, кто подходил к ней проститься и просила помолиться за нее Богу и Царице Небесной. И таково жалостно это у нее выходило, что даже я и то всплакнул. А ведь я не сказать, чтобы уж очень был плаксивый, и даю тебе слово, что многим хотелось спрятать ее или похитить по дороге, да только боялись нарушить королевский указ. Указ 1609 года грозил конфискации имущества испанцам за оказание помощи и предоставление убежища морискам по истечении срока, назначенного для их высылки из пределов Испании. Всех более однако ж волновался дон Педро Григорио, Ты его знаешь, молодой парень, богатый наследник. Говорят, он твою дочь любил. И с тех пор, как она уехала, он больше к нам в село не показывался. И мы все думаем, что он поехал следом за ней, с тем, чтобы выкрасть ее. Однако ж пока о них ни слуху, ни духу. — Я давно уж чуял недоброе, — признался Рикоты, Чуял, что этот дворянин без ума от моей дочери. Но я был так уверен в строгих правилах Рикоты, что его любовь немало меня не тревожила. — Ты верно слышал, Санчо, что мавританки редко, а вернее сказать, никогда не связывают себя узами любви с чистокровными христианами? — У моей же дочери на уме не столько любовь, сколько божественная, и она, думается, мне не обратит внимания на домогательство богатого этого наследника. — Дай бог, — заметил Санч, а то им обоим пришлось бы худо. — Ну, а теперь, друг Рикоте, отпусти меня. Я хочу засветло приехать к моему господину Дон Кихоту. Ну, поезжай с Богом, брат Санчо. Спутники мои уже шевелятся, и нам также время трогаться в путь. Тут они обнялись, Санчо взобрался на своего серого, Рикота оперся на свой посох, и они расстались.